Глава семнадцатая. Ожидание. Позор вредной пищи Наверняка вы помните, что раньше можно было курить в самолетах, школах и на рабочем месте. Со временем общество категорически осудило и запретило курение в помещении. То же самое произошло и с мусором в общественных местах. В последнее время общественное мнение все больше на стороне переработки отходов. Честно говоря, я начал распределять и перерабатывать отходы дома только после того, как это стали делать все мои соседи, и я почувствовал некоторое осуждение с их стороны. В офисе я частенько пил кофе из одноразовых бумажных стаканчиков и под конец дня выбрасывал их скопом в мусорное ведро. Потом я случайно заметил, что многие мои коллеги перешли на кружки и неодобрительно косились на меня стоящего с очередным стаканчиком в руке. Тогда я тоже завел на работе кружку. Социальное окружение осудило мою вредную привычку, и это привело к положительным изменениям. К счастью, современное общество постепенно меняет отношение и к вредной пище. Недавно я увидел в витрине рекламу крупной сетевой закусочный, на которой был изображен сэндвич с сыром, беконом и майонезом между двумя огромными кусками жареной курицы. Надпись на плакате гласила «Давай рискни». Меня очень удивила собственная реакция на эту рекламу. Даже если кому-то захочется купить этот сэндвич-убийцу, открыто призывать людей сделать неудачный выбор – настоящая наглость со стороны закусочной. Общественное мнение и осуждение жирной, жареной и сладкой пищи можно использовать для нашей с вами борьбы с вредными привычками. Конечно, не стоит осуждать людей, страдающих от ожирения. Но порицать еду, которая вызывает ожирение, диабет и рак, можно и нужно. Если вы частенько покупаете что-то, что точно не приносит никакой пользы вашему здоровью, придумайте этому блюду какое-нибудь непривлекательное название. В нашей семье, например, леденцы на палочке называют сахар на палочке, а пончики – пережаренным тестом. Если вы сделаете свои вредные привычки менее социально приемлемыми, ваше окружение начнет относиться к ним так же, как и вы. Начав иначе смотреть на вредные продукты, вы волей-неволей постепенно научитесь делать правильный выбор. Когда я стал внимательно изучать состав всего, что ем, и перестал полагаться на рекламу, мне удалось радикально изменить свой рацион. Вместо крикеров я теперь ем миндаль, а вместо чипсов морковку. И когда я хочу есть, я автоматически выбираю здоровый вариант. Как только вы измените собственные критерии и сделаете так, чтобы здоровая еда всегда была под рукой, Совершить правильный выбор окажется проще простого. Чтобы искушение было не таким сильным, ограничьте свой выбор правильными продуктами, поддержите свою силу воли. Исследования показали, что скорее добиваются цели те, кто может держать себя в руках в течение всего дня. Каждое правильное решение делает последующий выбор легче и легче. Не боритесь с искушением, просто постарайтесь не ставить себя в подобные ситуации. Найдите полезную альтернативу вашим любимым вредным продуктам. Придумайте напиток, который всегда будет у вас под рукой. Соберите пару коробочек с перекусом. Как это поможет справиться с искушением? Как только вы заведете новые привычки, вы заметите, насколько легче стало проходить через испытания обычного дня. Органический не значит полезный. Не стоит путать органическое с полезным. Маркировка «органические» всего лишь значит, что продукт был приготовлен из сырья, выращенного без применения пестицидов, удобрений, растворителей и химических добавок. Органические продукты выращены так, как это делалось в прошлом, до появления современных химикатов и пищевых добавок. В те времена это называли просто продуктами, без каких-либо уточнений. Но помните, что производители органических продуктов стараются минимизировать химию, а не калории. К сожалению, многие забывают об этом и считают, что в органических продуктах меньше жира, калорий и сахара. Товары с маркировкой «справедливая торговля» попадают в ту же категорию. Одно исследование показало, что люди считали, будто в шоколаде с такой маркировкой меньше калорий, чем в обычном. Сотни тысяч товаров получают сертификат органических продуктов, но все они содержат сахар, углеводы и жиры, которые пагубно сказываются на нашем здоровье. Однажды приятель с пены у рта доказывал мне, что десерт очень полезная штука, ведь он приготовлен с использованием органического коричневого сахара. Не такой вредный, возможно, но уж точно не полезный. Органический или нет, сахар наносит вред организму. По данным некоторых исследований, люди считают, что вредные продукты вроде чипсов или печенья становятся гораздо полезнее, если у них есть знак органический. Они даже готовы платить больше, почти на 23% за органические продукты. Обычно на упаковке есть информация о пищевой ценности и составе продукта. Изучите ее. Оцените соотношение жиров, углеводов, сахара и белка. Прочтите внимательно состав, чтобы лучше понимать, что вы собираетесь съесть или выпить. Сравните с аналогичными продуктами на полке. Знание состава поможет вам сделать правильный выбор. Не поймите меня неправильно. Конечно, в определенных случаях стоит покупать органические продукты. Например, если речь идет о фруктах и овощах, которые мы едим вместе с кожурой. Но прежде чем купить что-то органическое, подумайте, будет ли это вообще полезно для вашего здоровья. И только потом решайте, стоит ли тратить деньги на органический вариант. Расскажите всем о своей цели. Чтобы достичь поставленной цели, полезно рассказать о ней знакомым Среди моих друзей есть немало примеров успешного использования этой стратегии. Одна моя подруга сообщила всем друзьям, что собирается принять участие в полумарафоне. Она разослала электронные письма с этой новостью за полгода до старта, и это очень помогло ей в подготовке к забегу. Моя знакомая понимала, что стоит ей рассказать о цели друзьям, и придется идти до конца. Так и получилось. Другой мой приятель написал в Фейсбуке, что планирует заняться триатлоном. Ему это тоже помогло в тренировках. Самое главное, оба смогли заразить своим увлечением других. Одно исследование доказало, насколько заразительным может быть чужой успех в вопросе потери лишнего веса. Оказалось, что результаты участников группы с большей социальной поддержкой оказались на 20% лучше, чем у остальных. Результаты этого эксперимента показывают, насколько важно окружить себя единомышленниками. С помощью МРТ ученым удалось выяснить, что мозг придает большее значение победе, если о ней известно окружающим, чем если они знаете только вы. Так что, если у вас есть задача пробежать дистанцию в 5 километров, расскажите об этом другу, а еще лучше сразу нескольким друзьям. Сам факт того, что вы расскажете о поставленной цели, может помочь в ее достижении. Некоторые не нуждаются в поддержке и давлении со стороны, им достаточно личной мотивации. Но большинству из нас полезно рассказать о серьезных задачах знакомым, чтобы получить общественную поддержку. Бонус этой стратегии – ваши друзья могут вдохновиться вашим примером и тоже изменить свою жизнь к лучшему. Итак, подумайте, что вы всегда едите, несмотря на то, что знаете, насколько это вредно. А теперь надо изобрести для этого лакомства неприятное название, которое заставит вас сто раз подумать, а стоит ли это есть. Покупайте продукты, основываясь на том, полезны ли они лично для вас. Выбирайте органические варианты, если собираетесь съесть все целиком вместе с кожурой. Задайтесь целью больше заниматься физкультурой. Запишите цель на бумаге, поставьте себе дедлайн и расскажите об этом всем своим друзьям и знакомым.